Глава 14 Крылечко черного входа, откуда мы вышли вчера с раденом, припорошил пепел. И на нем я увидела четкий отпечаток обуви, на подошве был рисунок в виде звезды. Примерила на свою ступню, отпечаток оставил мужской сапог или ботинок. Осторожно, ступая, я побрела дальше к обгоревшей лачуге. Мокрые черные бревна еще чадили, но уже не так сильно. За несколько шагов до домика я увидела похожий отпечаток, а чуть дальше еще один. Кто-то так же, как и я, бродил по пожарищу. «Что ты здесь делаешь?» Раздался сзади голос, и я подпрыгнула от испуга. Обернулась, за спиной стоял Нед. Его лицо походило на маску кочегара, который кидает уголь в топку. На черной коже блестели яркие синие глаза, а когда муж говорил, сверкали белые зубы. «Я хочу помочь!» С трудом нашлась с ответом я. «Что может сделать женщина?» усмехнулся Нэт и крикнул. "Раден, проводив в поместье молодую хозяйку». Я оглянулась, попятилась, но наткнулась спиной на корень обгоревшего дерева и чуть не свалилась в грязь. Муж успел подхватить меня за локоть, не дал упасть, но в его глазах не было ни капли сочувствия. И я прекрасно понимала, что он поддержал меня вовсе не из человеколюбия, а на голых рефлексах. — Никуда я не пойду. Я упрямо поджала губы и тут поймала периферийным зрением сапоги мужа. Размер как раз подходил к отпечатку. Разочарованием наполнилась грудь, но я приказала. — Подними ногу. — Что? Женщина, ты спятила. Нета толкнул меня, встряхнул кисти рук, словно только что прикасался к чему-то мерзкому, и сделал пару шагов назад. — Ну, пожалуйста, хочу свою версию проверить. Что еще за версию? Догадку. Чтобы догадываться о чем-то, надо иметь мозги. Я даже рот открыла от удивления. Получается, он презирает женщин и считает их тупыми и безмозглыми? Хотя, если посмотреть на леди Морену и Софи, ничего удивительного, что у мужчин сложилось такое мнение. — Мозги у меня есть, — отрезала я. — И я тебе это докажу. Подними ногу. Нет усмехнулся, но поднял. Я присела, чтобы разглядеть подошву. Она была самой обычной, гладкой и без рисунка. «Довольно?» «Нет. Иди сюда». Не церемонясь, я потащила мужа к отпечатку. «Смотри, кто носит такую обувь?» Нет, наклонился, хотел стеком разогнать пепел, но я вцепилась в его локоть. «Отпусти». Глухо попросил муж и прострелил меня злым взглядом. Все ясно. Ты узнал? Это сапоги лорда Ганера?» «Почему ты так решила?» «Не думаю, что подошву с рисунком может позволить себе бедняк». «Я ошиблась. Это знак сапожника с соседней улицы». «Да?» Я разочарованно присвистнула. «Прокол». Я задумалась, моя версия трещала по швам. «Получается, эту обувь мог позволить себе не только богатый человек?» «И что же тогда делать? Проверять всех?» «Нет. Нужен мотив» а он есть только у гадкого Ганера и его папаши. «Такие сапоги носит мой щитовод», — неожиданно сказал Нет. Я вспомнила мужичка, который выбежал из конторки, его такой хитрый взгляд и угодливые манеры и задумалась. «Щитоводу невыгодно подставлять себя. Зачем ему рушить продажи? Пострадает прежде всего зарплата сотрудников? Или у него есть иная цель?» «А если он хочет угодить лорду Ганеру?» Мысли завертелись со страшной силой. «Допустим, лорд Севан накажет Неда за случившееся, кому тогда достанется бизнес? Конечно, семья лорда Алишера. Но ни отец, ни его сыночек работать не любят. А значит...» Произнесла я вслух. «Что значит?» Я вздрогнула. Настолько погрузилась в свои размышления, что на миг забыла, где нахожусь и с кем. «Нед...» «Скажи, кому выгодно испортить твой товар и сорвать открытие магазина? У тебя есть враги или соперники?» «Рианна, не придумывай. Загорелась соседняя лачуга, магазин не пострадал. Возвращайся в поместье, иначе мне придется наказать тебя». «Наказать? Может, еще скажешь, что посадить на цепь?» «Если надо, посажу». «Да ты, ты...» От возмущения у меня даже дыхание перехватило. Еще одно слово и. В голосе мужа прозвучала откровенная угроза, и я заторопилась. Хорошо, а ты знаешь, из-за чего произошло возгорание? Сказать или нет, что я уже вчера почувствовала запах дыма, задумалась я. Обойдется. Жара так иногда бывает. И всегда перед открытием магазина? Нет, при чем тут открытие? Это совпадение не больше. Нет нахмурился. А ты уверен? Отравление Рико, теперь пожар. Не слишком ли много совпадений? Я хочу все же проверить. Риана, не глупи, возвращайся в усадьбу. А что будешь делать ты? Весь товар пропах дымом. Перенесешь открытие магазина до лучших времен? Придется. Вариантов нет. Но можно я еще немного здесь поброжу? Нет. А если докажу, что это намеренный поджог? Ерунда. Но все же. «Не упрямься, женщина! Что обо мне подумают люди?» «Они все с другой стороны здания!» «Роден, уводи отсюда госпожу!» Громко стуча каблуками, к нам бежал стражник. Я бросилась на перерез, вдруг затопчет следы. «Стой! Не двигайся!» Черт! И угораздило же меня попасть в мир без фотоаппаратов, камер и телефонов!» «Как сохранить след?» Я лихорадочно огляделась. «Что случилось, молодая хозяйка?» — испуганно спросил гигант. — Принеси из магазина лист бумаги и карандаш. Раден бросил мгновенный взгляд на господина. — Нет, два листа, карандаш, не надо. — Что ты хочешь делать? — Увидишь. Стражник получил едва заметный кивок от хозяина и побежал выполнять поручение. А я нашла палку, которая начертила вокруг следа круг. — Охраняй, — приказала я мужу. — Женщина, ты в своем уме? — воскликнул Нед, но в его холодных глазах уже зажегся огонек любопытства. — Абсолютно. И уже не обращая внимания на Неда, двинулась в сторону хижины. И сразу убедилась в бессмысленности своего желания. К руинам подойти близко было невозможно из-за жара. — Что ты пытаешься найти? — поинтересовался муж. Я косо взглянула на него, нехотя ответила. — Причину возгорания. Я же тебе говорил, что вчера был очень жаркий день. Даже в жаркий день просто так, не загорится. Вот упрямая ослица. А ты? Я хотела назвать мужа ослом, но вовремя прикусила язык. Просто развернулась и пошла к магазину. Раден удивленно проводил меня взглядом. Он стоял на одном месте, послушно охраняя начерченный круг. В руках держал листы бумаги. Я взяла один, примерила и положила его на отпечаток, Расчет был простым. Пепел останется на бумаге, сохраняя контуры следа. Останется только обвести его угольком. «Надо же, сообразила!» — удивленно хмыкнул муж. «Не дура, знаешь ли!» Я полюбовалась полученной уликой и сунула лист в руки стражника. «Охраняй! Еще пригодится!» А сама пошла к крылечку заднего выхода торгового дома. Запах дымка я чувствовала вчера именно здесь, Возможно, поджигатель сделал несколько ловушек. Вот, одну из них я и пыталась сейчас найти. В голове крутилась идея. Если положить стекло под прямые лучи солнца, а сверху накидать какого-нибудь пуха или легкого сена, огонь обязательно появится. Но в то же время я сомневалась. В магазине на полках и в доме мужа я не видела стеклянной посуды. Ели из глиняных тарелок и пили из глиняных кружек. — Риана, что ты ищешь? — повторил вопрос Нет Стекло. Стеклянная посуда — это роскошь. — Даже бутылок нет? — с досадой спросила я. — Бывает, что приводят иностранные купцы. — И все же, помоги мне. Теперь мы вдвоем внимательно осматривали землю вокруг крыльца. — Рианна! — окликнул меня Нет Я обернулась, муж стоял по другую сторону ступенек и показывал на что-то, лежащее на земле. Быстрее вихрия оказалась рядом и увидела осколок стекла, припорошенный пеплом, а рядом с ним — крученную веревку с разлохмаченным обгоревшим концом. Я взглянула на небо, солнце еще не поднялось настолько высоко, чтобы осветить прибор поджигателя. «Кто его знает?» Вдруг вчера сквозняком распахнув дверь, мы с Роденом погасили едва занявшийся огонек и спасли магазин от уничтожения. «Да, я об этом и говорила». Если стеклышко накрыть пухом и легкой соломой, а прямые лучи солнца попадут на него, все вспыхнет. А тут, видишь, еще подкоп есть, который ведет под фундамент и веревка. Представляешь теперь, чего тебе удалось избежать по чистой случайности? На каменном лице мужа не отразилось никаких эмоций, лишь глаза загорелись ледяным блеском. — Роден, проводи госпожу в поместье. Он выхватил у стража лист со следом и начал подниматься на крыльцо, и я взлетела по ступенькам за ним. Ты опять хочешь от меня избавиться? – возмутилась в голос. Не женское это дело заниматься торговлей, – отрезал Нет и вошел в здание. Не на ту нарвался муженек, – прошептала я и бросилась за ним. Нет шагал по складу не оборачиваясь, и я семенила за ним, Мучило любопытство. Муж грозовой тучей ворвался в торговый зал. Все работники тут же встали по стойке смирно. Сегодня их было намного больше, чем я видела в первый день. Я тихонько вошла в зал и замерла в густой тени под лестницей. Дым уже почти рассеялся. Я заметила, что одни работники держали метлы и опахала, а другие — тряпки. Поверхность прилавков и окон влажно блестела, но запах по-прежнему убивал наповал. Казалось, весь товар будто только что вытащили из пожарища с улицы доносился шум зычные команды возмущенные крики грохот звон даже плач но я воспринимала это отстраненно меня больше интересовало происходящее внутри магазина ноги подняли процедил сквозь зубы нет работники недоуменно переглянулись ваше сиятельство позвольте поинтересоваться залебезил перед хозяином учетчик Своим длинным носом и усами он напоминал крысу, я даже передернулась от отвращения. «Не позволю». Все тут же выполнили приказ, и я вытянула шею, пытаясь разглядеть получше подошвы сапог. Муж медленно шел вдоль ряда, потом развернул листок и положил его на пол. «Господин, это зачем?» — спросил кто-то. Но я смотрела только на щитовода. Он обнимал книгу обеими руками, сцепив пальцы в замок. Так крепко, что костяшки на суставах побелели. Я удовлетворенно улыбнулась. — Попался, голубчик. — Гор, Крис, — засуетился щитовод. — Чего ждете, живо? Но муж жестом остановил симпатичных продавцов и в упор посмотрел именно на щитовода. — Гумар, ты первый. — Слушаюсь. Гумар осторожно приблизился к листу и поставил ногу так, чтобы не попасть вслед. «Равнее!» — тут же последовал хлесткий приказ. Но щитовод выронил из рук книгу и грохнулся на колени. «Господин, моя вина! Каюсь! Я достоин смерти!» «В чем каешься? Любопытен сверхмеры, господин! Вышел из торгового дома, несмотря на ваш приказ оставаться здесь и следить за порядком. Боялся, а вдруг огонь перекинется на магазин. Знаете, как страшно было, правда, парни? юноши закивали, как китайские болванчики. Они были напуганы непонятным поведением надо и ничего не понимали. «Умён, зараза!» — покачала головой я. «Придраться не к чему». Муж обернулся ко мне, его взгляд прострелил до печенок. В нем отчетливо читалось. «Убедилась, твои подозрения беспочвены». «Хорошо». «Все свободны». И тут в дверь магазина кто-то яростно застучал. Казалось, она вот-вот с петель слетит. Мы все замерли.